В восемь вечера Виктор спустился в ресторан и направился было прямо к своему столику, где уже сидела обычная компания. Но его окликнул Тедди. «Здорово, Тедди!» – сказал Виктор, привалившись к стойке. «Как дела?» Тут он вспомнил. а а Счет! Сильно я вчера?» «Счет, ладно!» – проворчал Тедди. «Не так уж и много. Разбил зеркало, да рукомойник своротил. А вот полицмейстера, ты помнишь?» «А что такое?» – удивился Виктор. «Так я и знал, что ты не упомнишь. Глаза у тебя были, брат, что у вареного порося. Ничего не соображал. Так вот ты...» – он уставил Виктору в грудь указательный палец. «Запер его, беднягу, в сортирной кабине. Припер дверцу метлой и не выпускал. Ни в какую. А мы-то не знали, кто там. Он только что пришел. Мы думали, что это квадрига там». «Ну, думаем, ладно, пусть посидит». А потом ты его оттуда вытащил, стал кричать. «Ах, бедный, весь испачкался!» И совать его головой в рукомойник. Рукомойник своротил. «Еле мы тебя, брат, оттащили». «Серьезно?» — сказал потрясенный Виктор. «Ну и ну!» «Тот он сегодня на меня весь день волком смотрит». Тедди сочувственно покивал. «Да, черт возьми, неудобно», — проговорил Виктор. «Извиниться надо бы». «Как же он мне позволил? Ведь крепкий еще мужчина». «Я боюсь, не пришили бы тебе дело». «Вот что сказал Тедди. Сегодня утром тут уже ходил один легавый, снимал показания. 63 статья тебе обеспечена. Оскорбительные действия при отягчающих обстоятельствах. А может, ты того хуже? Террористический акт». «Понимаешь, чем пахнет?» «Я бы на твоем месте...» Тедди помотал головой. «Что?» — спросил Виктор. «Говорят, сегодня к тебе бургомистр приходил», — сказал Тедди. «Да. Ну и что он?» «Да чепуха хочешь чтобы я статью написал против мокрецов». «Ага», — сказал Тедди и оживился. «Ну тогда в самом деле чепуха. Напиши ты ему эту статью, и все в порядке. Если бургомистр будет доволен, полицмейстер и пикнуть не посмеет. Можешь его тогда каждый день в унитаз заталкивать». «Он у бургомистра вот где», — Тедди показал громадный костлявый кулак. «Так что все в порядке. Давай я тебе по этому поводу налью за счет заведения». «Очищенный?» «Можно и очищенный», — сказал Виктор задумчиво. Визит бургомистера представился ему теперь в совсем новом свете. «Вот как они меня», — подумал Виктор. «Да, либо убирайся, либо делай, что велят, либо мы тебя скрутим. Между прочим, убраться тоже будет нелегко. Террористический акт...» «Разыщут. Эки ты, братец-алкоголик. Смотреть противно. И ведь никого не будь, а полицмейстера. Хотя, честно говоря, задумано и выполнено неплохо». Он по-прежнему не помнил ничего, кроме кафельного пола, сплошь залитого водой, но очень хорошо представлял себе всю сцену. «Да, Виктор Банев, любимый ты мой человек». Порося ты мое вареное, оппозиционер кухонный, и даже не кухонный, прибанный, любимец господина президента. Да, видно, пришла и тебе пора, так сказать, продаваться. Рот Стусов — человек опытный, по этому поводу говорит, продаваться надо легко и дорого. Чем честнее твое перо, тем дороже оно обходится власть имущим. Так что и продаваясь даже... Ты наносишь ущерб идеологическому противнику. И надо стараться, чтобы ущерб этот был максимальным. Виктор опрокинул рюмку, очищенной, не испытав при этом никакого удовольствия. «Ладно, Тедди», — сказал он, — «спасибо, давай счет. Много получилось?» «Твой карман выдержит», — ухмыльнулся Тедди. Он достал из кассы листок бумаги. «Следует с тебя за зеркало туалетное 77 семь» за рукомойник фарфоровый большой 64 всего сам понимаешь 141 а торшеж мы списали на ту драку одного не понимаю продолжал он наблюдая как виктор отсчитывает деньги чем это ты зеркало умудрился расколоть здоровенное зеркало в два пальца толщиной головой ты в него бился что ли чеей хмуро спросил виктор «Ладно, не горюй», — сказал Тедди, принимая деньги. «Напишешь статейку, реабилитируешься, гонорарчик отхватишь. Вот все и окупится. Налить еще?» «Не надо, потом. Я еще подойду, когда поужинаю», — сказал Виктор и пошел на свое место. В ресторане все было как обычно. Полутьма, запахи, звон посуды на кухне, очкастый молодой человек с портфелем, спутником и бутылкой минеральной воды — Согбенный доктор Р. Квадриго, прямой и подтянутый, несмотря на свой насморк, павор, расплывшийся в кресле голем, с разрыхленным носом спившегося пророка, официант. «Миноги», — сказал Виктор, — «бутылку пива и чего-нибудь мясного». «Доигрались», — сказал павор с упреком, — «говорил я вам, бросьте пьянствовать». «Когда это вы мне говорили? Не помню». «А до чего же ты доигрался?» — осведомился доктор Р. Квадриго. «Убил, наконец, кого-нибудь?» «А ты тоже ничего не помнишь?» — спросил его Виктор. «Это насчет вчерашнего?» «Да, насчет вчерашнего». «Этот алкоголик», — сказал Виктор, обращаясь к голему, «напился, как зюзя, загнал господина-полицмейстера в клозет». сказал квадрига. Это все вранье. Я так и сказал следователю. Сегодня утром ко мне приходил следователь. Понимаете, изжога зверская, голова трещит. Сижу, смотрю в окно, и тут является это дубиной, начинает шить дело. «Как вы сказали?» — спросил голем. «Шить?» «Ну да, шить», — сказал Эр Квадриго, протыкая воображаемой иглой воображаемую материю. «Только не штаны, а дело». Я ему прямо сказал «Все вранье! Вчера я весь вечер просидел в ресторане, все было тихо, прилично, как всегда, никаких скандалов, словом, скучища». «Обойдется!» — ободряюще сказал он Виктору. «Подумаешь, а зачем ты это сделал? Ты его не любишь?» «Давайте об этом не будем», — предложил Виктор. «Так о чем же мы будем?» — спросил Эр-квадрига обиженно. Эти двое все время припираются, кто кого не пускает лепрозорий. В кое веки случилось что-то интересное, и сразу не будем. Виктор откусил половину миноги, пожевал, отхлебнул пиво и спросил. «Кто такой генерал Пферт?» «Лошадь», — сказал Эр-Квадриго, — «Конь, Дерпферт или Дас». «А все-таки», — сказал Виктор, — «знает кто-нибудь такого генерала?» «Когда я служил в армии, — сказал доктор Р. Квадриго, — нашей дивизией командовало его превосходительство генерал от инфантерии Аршман». «Ну и что? — сказал Виктор. «Арш по-немецки — задница», — сообщил молчавший до сих пор Голем. «Доктор шутит». «А где вы слыхали про генерала Пферда? — спросил Павер. «В кабинете у полицмейстера», — ответил Виктор. «Ну и что?» «И все». «Так никто не знает?» «Ну и прекрасно. Я просто так спросил». «А фельдфебеля звали Батокс», — заявил эр «Фельдфебель Батокс». «Английский вы тоже знаете?» — спросил Голем. «Да, в этих пределах», — ответил Эр-Квадриго. «Давайте выпьем», — предложил Виктор. «Официант, бутылку коньяку». «Зачем же бутылку?» — спросил Павер. «Чтобы хватило на всех». «Опять учините какой-нибудь скандал». «Да бросьте вы, Павер», — сказал Виктор. «Тоже мне». «Абстинент». «Я не абстинент», — возразил Павер. «Я люблю выпить и никогда не упускаю случаи выпить, как и полагается настоящему мужчине. Но я не понимаю, зачем напиваться. И уж совершенно ни к чему, по-моему, напиваться каждый вечер». «Опять он здесь», — сказал Эр Квадриго с отчаянием. «И когда успел...»